Он вспомнил... Если мотылька на свечку манит, все равно сгорит. А дальше произошло вот что. Левой рукой Бежецкий отвела кольц в сторону, правой же схватила раз Петровича за воротник и рванула на себя, одновременно ударив его лбом в нос. От следующего удара коленом в пах молодой человек согнулся пополам, пальцы его судорожно сжались и... И никто больше не бил Рас Петровича, никто не сжимал ему запястье. В ушах звенело, по подбородку в два ручья стекала кровь, а внизу живота было так скверно, что хотелось только одного — сжаться в комок и переждать, перетерпеть, перемычать эту невыносимую боль. Но мычать было некогда. Фандорин схватил со стола портфель, кинул его в окно. Он не помнил, как слез по трубе, очень боялся не найти в темноте портфель. Однако тот был хорошо виден на белом гравии. Хорош дипломатический курьер. Женщину убил, да? Господи, что же делать Что делать? Сама виновата. Я не ходил вовсе. Куда теперь? Полиция будет искать. Или эти. Убийца. В посольство нельзя. Ой, бежать из страны скорее, скорее, скорее. Тоже нельзя на вокзалах, в портах будут искать. За свой портфель они землю перевернут. Стоится, стоится, надо, сотаится. Господи, Иван Францевич, что же делать, что же делать? Грам -зуров! В кустах неподвижно стояла черная фигура в длинном плаще. В лунном свете белело застывшее странно знакомое лицо. И, и, и в конец ошалевший раз Петрович перемахнул через ограду. Метнулся вправо, влево и, решив, что все равно, побежал направо.